Там, во время чая, дать ему выпить раствор цианистого калия. После того как моментальным действием яда распутин будет уничтожен его труп, завернутый в мешок, увести за город и сбросить в воду. Для перевозки тела нужно было иметь закрытый автомобиль. И великий князь Дмитрий Павлович предложил воспользоваться своим. Это было особенно удобно. Великокняжеский стяг, прикрепленный к передней части машины, избавлял нас от всяких подозрений и задержек в пути. Распутина я должен был принять у себя один, поместив остальных участников заговора в соседней комнате, дабы в случае необходимости они могли прийти мне на помощь. Какой бы оборот ни приняло задуманное нами дело, мы условились во что бы то ни стало отрицать нашу причастность не только к убийству Распутина, но даже к покушению на убийство. Место, куда мы сбросим труп Распутина, решено было отыскать уже по возвращении в Петербург великого князя Ипоришкевича. Через несколько дней после нашего совещания Оба они уехали на фронт. В Петербурге оставался только поручик Сухотин, с которым я виделся почти ежедневно. В этот период времени я вторично посетил Маклакова. Перед своим отъездом Пуришкевич просил меня сделать все возможное для того, чтобы привлечь Маклакова к самому близкому участию в нашем деле. При новом свидании с Маклаковым я был приятно поражен происшедшей в нем перемены. Вместо уклончивых ответов я услышал от него полное одобрение всему нами задуманному. Но на мое предложение действовать с нами сообща, он ответил, что ему, быть может, придется в половине декабря по важным делам отлучиться на несколько дней в Москву. Тем не менее я посвятил его во все подробности нашего заговора. Прощаясь со мною, он был любезен, пожелал нам полного успеха и, между прочим, подарил мне резиновую палку. «Возьмите ее на всякий случай», — сказал он, улыбаясь. Глава десятая Тем временем мои занятия в пажеском корпусе шли своим чередом. Полковник Фогель, который готовил меня к репетициям,